Невместно мне сейчас визжать, сан не позволяет. Буду так ходить, молитву прочитаю. Из Божьей помощи все пройдет. Батюшка, у меня есть водка особая, сам делал. Если ею подышать, то как бы опьянеешь и не почувствуешь ничего. А я вам удалю зуб, и будет все в порядке». Поп сразу не согласился на удаление, но уже к вечеру сам пришел ко мне и сказал. «Сделай хоть что-нибудь, не могу больше».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 послышались крики, шум, и нам пришлось прекратить наши занятия. Когда мы вышли во двор, туда уже въехал вазок. Архимандрит выдохнул боярин и побежал под благословение. Действительно, нас без предупреждения посетил настоятель Борисогребского монастыря Мисаил. Когда я увидел его лицо, сразу понял причину визита. Интересно, почему у служителей церкви флюс всегда с левой стороны, подумалось невольно.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 «Данила, тебе оказана честь невиданная. Чтобы сам Архимандрит к лекарю приехал, не было такого никогда». Архимандрит, болезненно морщись, сообщил. «Так я бы и не приехал. Вот только отец Савл рассказал, что у твоего лекаришки специальное место есть для этого, чтобы зубы драть. Отец Савл как услышал, что я зубами маюсь, сразу мне поведал, что даже не слышал, как у него зуб выдрали».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 Архимандрит увидел в углу комнаты большую икону Божьей Матери и спросил. «Я такого письма не знаю. Откуда у тебя эта икона, отрок?» «Отец Мисаил, я сам нарисовал эту икону, красками освещенными и законописной мастерской, и доска свой там же взята с благословение отца Павла. И еще я по канонам греческим каждый день молитву Божьей Матери возношу во тех, кого буду лечить».